Площадь конфедерации, вечно шумная и забитая до отказа, сегодня окончательно сошла с ума. От приближения события, которого ждали даже больше, чем выставку. От возможности прикоснуться к истории. От надежды, в конце концов, хотя люди, как выяснилось, ждали от переговоров разного. «Надери вонючим землеройкам задницу! Мы врезали им один раз! и Врежем и еще!» «Да здравствуй, Тушер!» «Валиманский убийца!» Так встречали островитяны лично Дагомара, гордо шествующего впереди делегации. Начало переговоров было назначено на полдень, однако бесчисленные зеваки запрудили площадь уже к девяти. Благородная публика смешалась с принарядившимися по случаю важного события рабочими, торговцами, цепарями, моряками, фермерами, их женами и детьми. Вся кордания вышла на площадь конфедерации. Если бы полиция не огородила подъезд дворцу красно-желтыми барьерами, дипломатам пришлось бы проникать в здание через черный ход. «Нас больше мы сильнее!» «Эти уроды сдохнут без нашей еды!» «Приот она всегда!» «Валиманский убийца!» Эти крики сопровождали Махима и приотцев. Барьерчики едва выдерживали натиск толпы. Если бы взявшиеся за руки полицейские не организовали еще одну линию ограждения, зеваки наверняка добрались бы до политиков. «Убирайтесь! Исполните свой долг! Вам тут нечего делать, одигенские сволочи! Будьте мудрыми, нам нужен мир!» Так напутствовали приехавших последними коотеанцев. Невиданное скопление людей изумило не только членов делегации Как признался впоследствии унигардский мэр, полиция все утро пребывала в растерянности, поскольку никто не ожидал, что кордонийцы поведут себя настолько активно. Сложились несколько факторов. Выставка, которая традиционно поднимала местным градус собственной значимости, переговоры, к которым было приковано внимание ведущих государству Герметикона и самые настоящие террористы, о которых до сих пор в Унигарте знали исключительно из газет. Карусель завертелась, заставив кордонийцев поверить, что их планета наконец-то вышла на сцену глобального политического спектакля, и люди потащились на улицы, влиять и выражать мнение, и разрывались на части журналисты. Какой заголовок важнее? О чем рассказать в первую очередь на главной полосе? Что войдет в историю? Что заметят? чего равнодушно отвернуться? Переговоры – все или ничего? Сумеет ли приот обуздать Ушер? Кордонийские военные новинки производят фурор. Приходящие с неба. Реформа приотской армии сделала ее одной из лучших в Мы сумеем защитить страну наших отцов. Генерал Селтих о возможном вторжении Ушера. Очередная вылазка террористов. Кто бьет по свободной прессе? Всем известно, что смелые журналисты герметиконского вестника неоднократно обличали ушерский режим в ущемлении прав человека. Помпилев сложил последнюю газету, сегодня их было всего три, и вздохнул. Чё ж! Ну зачем в таком случае ты их читаешь, чтобы знать, как подают происходящее? Они встретились в кафе у Арнольда. Не специально. Когда Кира Дагомара вошла в зал, Помпелеву потягивал кофе, проглядывая газеты, и галантно предложил провести время в его обществе. Девушка согласилась, воспитание есть воспитание, но вместо ожидаемого светского трепа услышала нелицеприятный разбор утренней прессы, который ей быстро наскучил. «Слышала, ты купил два Гаттаса?» «Это личные машины». «Согласна». «Уже установил их на амош». Небрежно закончила Диген. Уже? Удивления Киры не было предела. Так быстро? Ирпеть не могу ждать. Всегда? Во всем. Дердагентур откинулся на спинку кресла и прищурился. Но только после того, как принято решение, Кира. Оно может приниматься очень долго, поскольку требуется все тщательно обдумать и взвесить. Глаза Дигена на мгновение затуманились. Словно он вспомнил что-то важное, над чем продолжал думать и что продолжал взвешивать, даже когда занимался другими делами. Но когда решение принято, терпеть не могу ждать. Легкое платье девушки, тонкие бретельки на открытых плечах, юбка до колен, резко контрастировало с месуаром спутника. Тоже достаточно легким, хорошо подходящим для жары, однако старомодным. Старомодным. В мирах, мнящих себя современными, обожали посмеиваться над классическим одеянием одигенов. Но не в лицо. И в этом, если вдуматься, тоже был признак современности мира. «Вчера ты вела паравинги ровинге». не спрашивал, но Кира все равно ответила. «Да. Превосходный получился налет. Не думал, что женщина способна командовать бомбардировщиками». «Не веришь в женщин?» «Не верю, что вам следует заниматься мужскими делами!» Рисковато бросил Дардагин И удар заставил Киру раскрыться. «Думаешь, мне это нравится?» Вырвалось у девушки. Машинально вырвалось, необдуманно, криком души. В следующий миг Кира беззвучно обругала себя за несдержанность, покраснела от злости на себя, но услышала дружеское. «Теперь не думаю». И расслабилась. Он ведь хочет искренности. Так почему бы нет? Почему не сказать лысому то, что накипело, наболело? Почему не сказать ему правду?» Девушка подперла голову кулачком, вздохнула и мечтательно улыбнулась. «Игатов придумал сверхдальний паравинг на котором можно облететь всю Корданию. И ты не представляешь, как бы я хотела отправиться в это путешествие. В обыкновенное путешествие!» «Без бомб под крылом, без пушек и пулеметов. В путешествии. Я хороший паравингер Пампилево. Я хочу летать. Представляю», – тихо отозвался Дардаген Тур. «Собственно, Кира, я единственный здесь человек, который представляет, о чем ты сейчас говоришь».